Часть четвертая У Стопятовой компания просидела до вечера. Много было выпито вина. Стопятова не поскупилась и с особым усердием угощала Тупицына, заигрывая с ним глазами. Глаза ее были действительно хороши, и она знала им цену. Тупицын млел. Не поскупилась она и на песни, и спела их несколько, каждый раз приговаривая с особенной улыбкой, обращенной к Тупицыну. «И ведь вот уж я теперь ни для кого не пою, а для Палиевка Антоновича пою с удовольствием, потому что очень он мне за скромность понравился». «Для милого дружка и сережку из ушка», — поддакивал брат ее Сергей. Тупицын слушал и был наверху блаженства. Он долго бы еще не уехал от пятого но брат ее напомнил ему о деньгах, сказав «Должно быть, сегодня уж мне не придется с вас получить за лошадей, потому как вашу лавку скоро запрут. Так уж я завтра утром к вам в лавку за деньгами зайду». «Ох, нет-нет, надо будет ехать сейчас и отдать вам деньги, а то завтра у меня лавка целый день будет заперта». — Завтра девятый день отцу, поедем на кладбище, а потом будут поминки. Едем сейчас. Теперь мы еще успеем до запорной лавки попасть. Тупицын засуетился, отыскивая свою шапку. — Как? У тебя завтра будут поминки? — воскликнул Алапаевский, прислушивающийся к разговору. — Так что ж ты нас-то с Мохнатовым, подлец, не зовешь? — Да поминки у меня на дому, и никого из посторонних не будет, — отвечал Тупицын. — ха Да разве я тебе теперь посторонний? Я тебе первый друг. И, наконец, я еще не был у тебя в квартире. Нет, надо помянуть старика, надо. — Сделай, брат, одолжение. — Непременно приеду мохнотов едем завтра к нему, у него завтра поминки по старику. Отлично, — откликнулся тот, — я даже погребальный марш могу приготовить. Да что ты, что ты, бог с тобой, какой тут погребальный марш? На поминовение приедут сестра старика с мужем, другие родственники, марш народ они серый и ничего этого не понимающий, и тебя вон выгонят, ежели про марш узнают. Мохнатов умолк. Тупицын стал прощаться с хозяйкой. Та взяла его за руку, отвела в сторону и, как-то особенно пожимая и перебирая пальцами его руку, с улыбкой сказала. «Послушайте, вы мне очень понравились. Приезжайте опять». Ну, не привозите только этого Алапаевского с собой. Это ужасный человек. — Вообще непременно, Катерина Игнатьевна, все непременно, даже за счастье почту. Раскланился Тупицын и поехал вместе с Сергеем Стопятовым к себе в лавку, дабы отдать ему деньги за купленных лошадей. Алапаевский и Махнатов навязались провожать их. Когда Тупицын приехал в лавку, приказчики уже собирались запирать ее. На прилавке лежала целая стопка отобранного товара. Курносов подошел к Тупицыну и сказал. — Это какая-то француженка черномазая отобрала. Как только вы давеча уехали, и сейчас же вслед за бами она явилась. Приехала с переводчицей. Сама по-русски ни слова. Отбирала и не торговалась. — Приказала прислать к ней на квартиру. Вот ее карточка с адресом. Тупицын сейчас же догадался, что это была вчерашняя мадемуазель Леокади. Карточка действительно была ее. Тупицына несколько покоробила. — Прикажете счет написать и послать товар? — Ну, пошлите. Тут ведь товару на триста рублей будет как послать прикажете без уплаты и денег товара не оставлять тупицын замялся я каюшка вон на 300 рублей товару отобрала без меня шепнула на лоппаевскому ведь это над полагать в долг без отдачи просила послать пошли пошли лестнейшая женщина отвечал тот — Да ведь на триста рублей, а не щепок. — Ну, что тебе стоит триста рублей, плюнь? — Как бы не так. — По вашей цене это может быть, но ведь вы сколько наживаете-то? Ведь вы лавочники, знаю я вас, ведь вы, мошенники, наживаете рубль на рубль. И непременно пошли, — говорила лопаевский — Так можно без денег оставить, — приставал Курносов. — Ну, оставьте, черт с ней, она потом отдаст. — Ну, Вавил Андреевич, купил я лошадей, вот этого лошадетника, а потому надо ему тысячу пятьсот пятьдесят рублей заплатить, — сказал Тупицын Курносову. — Дорого дали, но ничего не прогадали. Хорошие лошади, я видел их. Видел и тоже кое-что с мыслью. Ну — господин лошадятник, пойдем в кассу и получи, — позвал Курносов стопятого. — Увели уж и мне сто рублей дать, — обратился к Тупицыну Мохнатов. — Тогда бы я сейчас поехал в литографию, дал бы эти деньги в задаток и велел печатать ноты с посвящением. — Ну, со всех сторон рвут, — воскликнул Тупицын. Да ведь нужно же печатать, ведь посвящение ты принял. А тебе так уж и загорелось, неужто подождать нельзя? Да чего же ждать-то? Чем скорее, тем лучше. Отпечатаем, да и выставим с твоим именем на окна нотных магазинов. Ты, да я вижу, даже и не понимаешь, какой это шик. Да как же я не понимаю? Все я понимаю. — Ну, иди к старшему приказчику в кассу, он тебе выдаст. — Курносов, выдать господину Мохнатову сто рублей и записать в книгу Мохнатову за ноты, — отдал приказ Тупицын. Деньги были уплочены. Приказчики начали запирать лавку. Перед Тупицыным остановился лопаевский взял его за пуговицу пальто. — Ну, куда же теперь? — спрашивал он. — Домой, братец, домой. Отпусти душ на покаяние. Должен же отдохнуть-то. Ведь я совсем спился с вами. — Ну, какое же это пьянство? Вот мы в старинные годы пили так пили. Ну, поедем в оперетку. Акт полтора мы все еще застанем. — Голубчик, «Да ведь ты же знаешь, что у меня только завтра девять дней старику моему после его смерти исполнится». «Мертвый мирно в гробе спи». «Да знаю, знаю. Эти стихи уж мне распевал Семен Коклюшкин», перебила лопаевского тупицын. «Но на сегодня освободи». «Ладно» так э, завтра у тебя на поминках встретимся да да приезжай приезжай буду ждать ну прощай но ну, вообрази как я к тебе привык под лицу ведь вот надо расстаться с тобой а у меня даже в груди что то сжимается ой прощай прощай прощай завтра увидимся Кивнул Тупицын, уходящему из лавки Алапаевскому, и очень рад был, что остался один. С особым удовольствием нанял он извозчика и отправился к себе домой. Приехав домой, Тупицын тотчас же сказал прислуге. — Если кто будет звониться и спрашивать меня, скажите, что меня дома нет. — Слушаю, батюшка Полиевка Антонович, слушаю, — отвечала старая горничная. «Действительно, вам нужно отдохнуть, а то замучил ведь вас этот лодрит -то. Она намекала на Коклюшкина. Тупицыну хотелось побыть одному в домашней тишине и вытрезвиться. Со дня вскрытия духовного завещания своего отца он еще ни одного дня не ложился спать трезвым, да и сегодня был сильно разгорячен вином. Он надел халат и решился отпиваться чаем для чего тот же велел поставить самовар. «Серебряный прикажете, батюшка Плеевка, Антонович?» спрашивала горничная. «Нет, нет, Афимишка, наш старый кривобокий самовар». Самовар был подан. Тупицын налил себе чаю, но ему не пилось. Он с трудом выпил один стакан и отодвинул от себя посуду. Кутеж дал себя знать и испортил ему желудок. Явился Курносов и подсел к столу. — Санки из сбруй вам раздобыл у нас в рынке, в экипажном ряду, — сказал он. — Пока новый экипажи себе купите, все-таки у вас есть в чем проехаться. — Кучерскую одежу тоже купил. Завтра уж можете на своей лошади ехать на кладбище. — Спасибо тебе, Вавил Андреевич, спасибо, — отвечал Тупицын. — Справим завтра девять дней, и надо будет вам и за отделку квартиру своей приниматься. Да — Да-да, примемся. — Обойщик Труфалев вам обставить квартирку навязывается. Он у нас хороший покупатель по части мебельной материи. — Сделаю, говорит, уж как в графских домах, — продолжал Курносов. — Хорошо, хорошо. Тупицыну не хотелось даже и разговаривать. Подали ужин. Тупицын сел с Курносовым за стол, но аппетита не было, хотя он сегодня только завтракал, да и то солеными закусками в гастрономической лавке. Его как-то ломало всего, язык был как суконный, по телу бегали мурашки и начинался озноб. Он встал из-за стола. В это время в прихожей раздался звонок. «Скажите, что меня дома нет!» — крикнул он опять. «Это должно быть Коклюшкин!» Дверь отворять бросился Курносов. Тупицын не ошибся. Звонился действительно Коклюшкин. У Курносова с Коклюшкиным происходил в передний довольно долгий разговор. Курносов вернулся и сказал. «Семен Захарович, я им говорю, что вас дома нет, а он не верит и лезет». Мне, говорит, Алапаевский сказал, что Тупицын домой поехал, стал быть, он дома. На тройке за вами приезжал, должно быть, куда-нибудь тащить вас хотел. Ну, народ, словно вороны на цыпленка на вас со всех сторон налетают. — Ну, ладно, ладно, и впустил, и спасибо, — отвечал Тупицын. Он тотчас же завалился спать, но сон был тревожен. Снилась цыганка стопятого, поводящая огненными глазами и вырастающая в колокольню, снился Алапаевский, втаскивающий его на эту колокольню и потом сбрасывающий вниз. Тупицын несколько раз просыпался весь в поту и наутро оказался полубольным. Нужно было ехать на кладбище, где была заказана заупокойная обедня. Тупицын поехал вместе с Курносовым на своей лошади. Рысак несся, мерно выкидывая ногами обдавая обдавая на снежной пылью. — Каков ход-то у зверя, а? — любовался Курносов лошадью. — Нет, не надул вас сережка рысаком. Сотенка, может быть, взял с вас и лишнего, но зато уж и зверя дал. Смотрите, смотрите, как садит Ничего, хорошо, — пробормотал Тупицын. При нездоровье он чувствовал какую-то апатию. В церкви собрались все приказчики. Приехали сестра покойного Пелагея Васильевна Накатова с мужем и другие родственники старика Малюхина. К тупицыну тот же подошел Накатов и, нездоровая, сказал. — Жена мерится на двадцати пяти тысячах наследства, а нет, мы дело начнем какую же может быть дело, Иван Иванович? Ежели духовная утверждена, я уж торгую в лавке, — отвечал Тупицын. — По-нашему это неправильно. Вы опоили старика, и он не в здравом уме написал духовную, потому где же это видано, чтобы родной сестре только три тысячи? Советую подумать. Прибавил Накатов, угрожающе кивнул Тупицыну и отошел от него. В половине обедни приехал Коклюшкин. «Где ты вчера вечером шатался? Я заезжал к тебе, и вдруг, говорят, дома нет. А как мы с Васькой и Сталином вчера весело время провели в Аркадии? Актер Вансковский с нами был. Вот душа-то человек!» «Да-да, я по делам ездил». «Передай ты, братец, свои дела приказчиком Нельзя тебе так жить». Тебе нужно теперь с хорошим обществом знакомиться, а ты хочешь на монашеском положении существовать. Минут через пять в церковь вошел Алапаевский. «Здравствуй, здравствуй», — сказал он тупицыну. А «Блины у тебя на поминках будут со свежей икрой?» «Конечно же, со свежей». «Ну, то-то. А то уж я думал, что ты по своему невежеству... А ты где винобрал?» — Не знаю. — Послушай, да разве так можно? Вино должно быть из известного погреба, а то ведь его и пить-то нельзя. Постой, я тебе хорошего винного поставщика порекомендую. Ты живешь в своем доме, тебе можно устроить погреб и держать вина по помногу. — Ах, Дмитрий Васильевич, сегодня я уж и так совсем болен с вашего вина, — вздохнул Тупицын. «Вздор! Это не от вина, это от пищи. Ты ешь по-свински. Ну, где ты вчера ужинал? Дома? Ведь ты домой поехал. А дома должно быть щи и каша, какой-нибудь месиво. Вот ты и болен». В конце обедни Тупицын увидала Мохнатова. Мохнатов был не один. С ним был тот самый рыжеватый доктор Аренсгейм, с которым Тупицын познакомился во время пирушки в Палкином трактире. — у Фантазия моя на русские песни с посвящением тебе печатается, — шепнул Мохнатов Тупицыну. Доктор Аренсгейм поклонился и сказал, — Уважая вас, приехал почтить память вашего старика. Я от Мохнатова узнал. Мы живем с ним в одних меблированных комнатах, бок о бок. Тупицын пожал руку Оренсгейма. Но что Тупицына удивило, так это появление Катерины Игнатьевны 105-й. Она приехала уже к панихиде. Она только издали ласково улыбнулась Тупицыну. «Что за штука? Зачем же это она-то приехала?» — подумал Тупицын. «Неужели ей так понравился?» мелькнуло у него в голове. «Правда, она вчера была со мной так ласково, так любезно, даже звала к себе, сказала даже, чтобы я один приезжал к ней. Ну, нет, нет, этого не может быть. Одного она меня звала потому, что просто не любит Алапаевского за его дерзости». «Нет, нет, этого не может быть, чтобы уж так я ей понравился. Что-то тут не то», решил он. После панихиды все отправились на могилу покойника. Пошла из стопятого. Она выслушала вечную память покойнику, и когда на могиле вся служба кончилась, подошла к Тупицыну и сказала. — Вам странно, что я на кладбище приехала, Палеевт Антонович. У меня здесь есть свои покойники, так я к ним приехала. Ну, захотелось в то же время и вас повидать. Вчера ведь вы проговорились у меня, что будете отца своего поминать. — Очень рад, Катерина Игнатьевна. Душевно рад вас видеть. Спасибо вам. — заговорил радостно Тупицын, хватая обеими руками руки стопятого и крепко их потрясая. — Прошу вас теперь осчастливить меня и пожаловать ко мне на квартиру, помянуть моего старика, чем Бог послал, — прибавил он. — Нет, я к вам не поеду. И поехала бы, может быть, мы здесь Алопаевский и, наверное, будет у вас, а он для меня ужасный человек. Вот ко мне вы милости просим. Я всегда рада видеть вас у себя», — сказала Стопятова, бросила томный взгляд на Тупицына, поклонилась и пошла садиться в экипаж. С кладбища все поехали в квартиру Тупицына помянуть покойника. В квартире стоял страшный чад, пекли в кухне поминальные блины. В столовой и гостиной были накрыты обеденные столы. Бродили мрачного вида официанты во фраках с салфетками в руках. Аллопаевский навязался к Тупицыну в сане, и они приехали в квартиру первыми. По дороге Аллопаевский все хвалил рысака, купленного Тупицына Мустопятова. «Советую тебе пустить его на бега. Непременно пусти как можно скорее». «Наверное, приз возьмешь. Деньги можешь наживать, надо только хорошего наездника взять». Войдя в квартиру Тупицына, Алапаевский воскликнул. «Так вот как ты живешь. Ну, это называется по-свински». «Да ведь это не я, Дмитрий Васильевич. Это старик. Это его квартира. А ведь я-то был у него на приказчицком положении. Погодите!» Устроимся, прибавим в квартиру. Все нужно переменить, все. Но, бога ради, только при отделке квартиры не связывайся со своими рыночниками. Тебе нужно взять обойщика и мебельщика-француза. Да зачем же француза? И русский хорошо сделает. Не возражай. В таких случаях не возражай, потому что сам ты ни ухо ни рыло не смыслишь. «Русский тебе сделает тебя пляп пестроты нагонит, трактиром будет от всего отдавать, а тебе нужен вкус, ты должен жить со вкусом, а насчет вкуса уж у меня спроси». «Теперь я нищ, диагена из себя в меблированных комнатах изображаю, но посмотрел бы ты, как я жил лет десять тому назад». Бронза, фарфор, зеркала, драгоценные азиатские ткани. Да, брат, я на своем веку умел пожить и прожил три состояния. говорила лопаевский остановился в гостиной перед старинной бронзовой люстрой на стрелах со стеклянными подвесками и, указывая на нее, прибавил. Вот эту вещь можешь оставить, вот эта вещь хорошая. А остальное все долой, все крыночникам сволоки. — Не знаю, что уж тут хорошего-то, — возразил тупицын. — Люстра старая-престарая. — Дура с печи! Да ведь старинная-то бронза и ценится. Ты знаешь, эта люстра Людовика помнит. Во всей твоей квартире она как перл среди навоза блещет. Впрочем, у тебя в столовой часы хороши. Это английские часы. Их тоже можешь оставить. Они должны в прихожей стоять. Только Бога ради не делай ты прихожую тесной. Алопаевский заглянул и в кухню. Там стояли два повара, присланные от кухмистера. Они поклонились. Кто тебе обед стряпает? Поди какой-нибудь Трифон с лиговки. — воскликнул Алапаевский, обращаясь к Тупицыну. — Не знаю, право, это уж дело моего старшего приказчика. — Трифонов, Трифонов с Лиговки, а то так Прохоров с обводного канала. Ну, чтоб тебе стоило заказать обед у какого-нибудь из французов. По крайности, его бы можно съесть в сласть. а ведь тут отравит канальи. Дурак, что ко мне не обратился. Я бы тебе заказал. И сервировка какая убогая!» Продолжал Алапаевский, выйдя из кухни и останавливаясь около накрытого стола. О, «Нет, уж когда у тебя что-нибудь будет насчет перов, ты ко мне обращайся. Я буду у тебя этим заведовать, а то вдруг приказчик поручил. Разве это приказчицкое дело? И вот еще что». Будешь расширять и отделывать себе квартиру, так сделай две-три лишние комнаты для гостей, чтобы гости иногда могли у тебя переночевать. Вот я, например, или там Мохнатов, что ли. Умными приятелями тебе в твоем положении пренебрегать нельзя. Ты должен учиться жить у них. Тупицын, ты слышишь, что я говорю? Да слышу, слышу. Только вот что тебя прошу. Христа ради прошу, не неволь ты меня сегодня пить, я совсем болен. Болен? А вот доктор Аренсгейм тебя вылечит, ведь он был на кладбище. Ты звал его помянуть? Я всех звал. Ну так он сейчас приедет. Советую тебе сойти с ним и сделать его своим лейп медиком Это душа человек и знания его обширные. Одно вот только, не везет ему насчет практики, и не может он никак с каким-либо начальством ужиться. Впрочем, он теперь где-то состоит врачом. Начали появляться гости. Приехали накатовы приехала двоюродная сестра покойного, старая девица Лукирья Анисимовна. Она тотчас же подбежала к Тупицыну. «Плиефт Антонович, дайте вы мне хоть пять тысяч вместо трех, а то я ей-ей к сестрице Пеладеи Васильевне примкну. Они хотят против вас судом пойти, ну и я с ними, потому иначе ей-ей нельзя, ведь это же безобразие, ведь так нельзя покойнику с двоюродной сестрой поступать. Ну что это такое три тысячи?» — восклицала она. Тупицын подумал и сказал, «Тогда уж довольны останетесь?» «Совсем довольна и расписку готовы дать». «Ну, хорошо, хорошо». Подбежала и родная сестра покойного Накатова. нездоровая с Тупицыным, она спросила, «Даешь пятнадцать тысяч вместо трех, чтобы миром дело кончить? В последний раз тебя спрашиваю, а то завтра же к прокурору». — Ох, Пелагея Васильевна, да за что? Ведь духовное завещание правильное. Я его предъявлял в суд и уж вступил в права, — тихо сказал тупицын. — Как оно может быть правильным, если я сестра покойного, а ты не весь что такое? Незаконные, брат, дети не считаются. Их сколько угодно можно иметь. — Пожалуйста, оставьте это. — Ну, десять. — махнул рукой Накатова. — Только десять тысяч прошу вместо трех. уплатишь ты мне только завтра десять тысяч, и сейчас же выдам тебе расписку, что никакой претензии к тебе не имею. Ну, с какой стати нам ссориться? Лучше же жить по-родственному. — Ах, Пелагея Васильевна! — вздохнул Тупицын и не знал, что ответить. — Иван Иванович, пойди сюда! — позвала Накатова мужа. — Я уж только десять тысяч с него прошу, чтобы дело покончить. — Дура, совсем дура, — отвечал Накатов. — В лучшем виде мы его можем в кутузку законопатить и все наследство отнять. — Тетенька, возьмите семь, — проговорил Тупицын. — Не бери, не бери. Я и на десять-то не согласен, — сказал Накатов. — Вот... Разве к десяти тысячам хорошую ильковую шубу покойного мне отдаст? — Ох, как вы торгуетесь, даже совестно! — опять вздохнул Тупицын. — Ведь уж и так я по доброте своей. Судите сами, ведь завещание, как есть, правильное. — «Э, Десять тысяч и ильковую шубу, — повторил Накатов. — Семь тысяч и ильковую шубу, — отвечал Тупицын ведь уж и так задаром. — Иван Игнатьич, я согласна, я с ним мирюсь, — заявила Накатова. — Не мирись, не мирись, упрячем его. Старика опоили, — стоял на своем Накатов. — Да ну что тут, я сказала, и от слова не топрусь, лучше по-родственному. Так я потому только семь тысяч даю, чтобы по-родственному, чтобы не ссориться. — А по закону, ежели, как в духовной, то 3000 и никакой шубы. — Когда деньги? — спрашивала Накатова. — Приезжайте завтра вечером и получите. — И шубу? — И шубу. — Ну, хорошо, голубчик, мы приедем. Только ты мне отдай и дюжину лорочек серебряных на память после брата. — Еще? — Да ведь это же на память. Ну, что тебе стоит? Есть у вас такие десертные ложки серебряные, вызолоченные, так вот их. Ну, хорошо, хорошо. А потом вот это большое божье милосердие, что в углу висит. Пелагея Васильевна! Да ведь оно еще нашего тятеньки-покойника, которого ты и не знал. Вот я почему прошу-то. А риза серебряная на нем тоненькая, бриллиантики тоже неважные. Ну, извольте так и быть, только уж чтоб больше не ссориться сказал тупицын они «Не, не отвечала накатова и поцеловалась с тупицыным а ну что ж можно и за стол садиться прошу покорно за стол возгласил тупицын обращаясь к гостям, приглашенный на поминки дьякон стал читать молитву обед с остряпанный кухмистером был самый заурядный обед с традиционными блинами в начале и с белым миндальным киселем в конце Приказчики и все гости ели с наслаждением, все, кроме Алапаевского. Усевшись за стол рядом с Тупицыным, он, хотя ел тоже не без аппетита, но критиковал каждое блюдо. — Вот, например, икра к блинам. Разве это свежая икра была? — говорил он. — Нет, брат, меня не надуешь. Это простая паестная икра, разведенная водой, вот и все. Так и рыба лососина с соусом провансаль. Прованское масло скверное, прогорклое. Сбить его не умели. Непристойно и называть этот соус провансалем. Мясо еще можно было есть, но оно холодное. Тарелок даже подлецы не согрели к Ростбифу. Посмотрим, что жаркое скажет. Понесли жаркое алапаевский положил себе порцию полярки и рябчика, отрезал кусок, понюхал и стал жевать. — ботюшки да жаркое-то разогретое. Бьюсь об заклад, что пулярка вчерашняя. Рябчики тоже вчерашние, — восклицал он. — По-настоящему этим рябчикам надо физиономию твоему кухмистеру намазать, чтобы впредь он не смел так над заказчиком издеваться успокойся дмитрий васильевич я тебе на днях самым хорошим обедом в лучшем ресторане угощу отвечал тупицын за неимением аппетита почти не дотрагивавшийся до обеда ему начинало сильно нездоровиться и он еле сидел за столом у своего тебе теперь хорошего повара надо завести продолжал алапаевский эх был у меня хороший повар знакомый Он когда-то у знаменитого едака косообразом жил, но спился каналья и умер. Ну да, я тебе найду, артиста. Это все, Дмитрий Васильевич, успеется. А вот лучше вы порадуйтесь-ка со мной, что я сегодня со своими родственниками дело миром окончил насчет наследства. Хоть и не здоровится мне сегодня, а все-таки это меня очень-очень радует. Да разве ты ссорился? спросила лопаевский тупицын рассказал ему в чем дело дурак ответила лопаевский я против духовного завещания ни копейки бы лишнего не дал с какой стати награждать людей которые не будут знать как и деньги то прожить с достоинством но все таки после обеда ты должен свое примирение спррыснуть шампанским обед у тебя сегодня поминальный без тостов так вот после обеда когда все гости разойдутся а мы останемся одни ты и пошли за шампанским можно мохнатого пригласить остаться рнзгейма не могу я сегодня пить дмитрий васильевич ты видишь я болен возразил тупицын какой вздор шампанское то и есть лекарство его больным прописывают И, наконец, ты можешь его пить вместе с хинином. Ну да, Оренцгейм пропишет тебе. В конце обеда приказчики и некоторые гости изрядно понапились и за киселем стали петь вечную память, которую провозгласил покойнику, бывший на поминках дьякон. Обед кончился. Все поднялись из-за стола и стали подходить к тупицыну и благодарить его за хлеб, за соль. Подошла Пелагея Васильевна Накатова и заговорила. — Прежде всего, молодец, надо тебе теперь хорошую основательную невесту разыскивать. Полгодик погодить, когда полугодовая память по конечку исполнится, да веселым пирком и за свадебку. Скорее, скорее приткнись к пристани, а то долго ли оболтаться-то? Ну да так, как мы с тобой теперь помирились, то я тебе высвотаю хорошую невесту, и непременно высвотаю. Ну, и еще раз за хлеб, за соль, — поклонилась Накатова. Подошел поблагодарить и Накатов и спросил. — А что это с тобой за козырь такой сидел за обедом рядом? — Барин один, Иван Иванович, барин, и очень важный барин, он из хорошего круга, — отвечал Тупицын. — Недавно с ним только я и познакомился. — Хорошего круга. Смотри, чтоб он тебя-то круга не сбил, — наставительно произнес Накатов. — Люди сказывают, что уж он тебя путает. Эх, скорее женить тебя надо на основательной девушке. Приходи к нам, мы разыщем королевну. В ответ Тупицын только улыбался. — А Алапаевский, между тем, подводил уже к нему доктора Оренцгейма. — Вот больной, — указал он Оренцгейму на Тупицына. — И надо нам его как можно скорее вылечить, иначе он может отстать от нашей компании и погрязнуть среди своих приказчиков. Ведь не пил и не ел сегодня ничего, подлец, за обедом. Ты уж займись им сегодня, Иван Романович. «Можно, можно. Но я уверен, что вся болезнь господина Тупицына — какие-нибудь пустяки. Пожалуйте-ка сюда, к сторонке», — сказал Оренсгейм и взял Тупицына за пульс. «Пульс действительно ненормален и температура немножко возвышенная. Покажите-ка язык». «Язык нехорош. Желудочек стало быть испорчен». Эпидемийка маленькая ходит, поражающая катаральным состоянием. — Ну уж ты нас скажешь, эскулап. Он вон и так отказывается пить даже шампанское, — проговорил Алапаевский. — Опасного ничего нет, но я все-таки ему сейчас пропишу порошочки, сам дам их ему принять и посмотрю, какое действие они на него произведут. — Пожалуйста, Иван Романович. А листок бумажки и чернил а вот в кабинет пожалуйте орензгейм тупицыные лопаевский вошли в кабинет орензгейм присел к столу начал писать рецепт с важностью задумался долго тер ладонью лопа переносицу и наконец прописал лекарство у шампонское ты ему все таки сегодня пить то можно «Ведь он сейчас примирился со своими родственниками по поводу каких-то там споров из-за наследства, так хочет нас угостить», — приставал Алапаевский к Коринцгейму. «Можно, можно немножко, это даже толчок ему даст». «Привет, слышишь? Ну так посылай». «Хорошо, хорошо». Из приказчичьих комнат между тем доносились уже крики «Ура!». Приказчики перенесли туда с обеденного стола недопитые бутылки и допивали вино. Кто-то басом провозглашал многолетие. Слышалось «Хозяину дома сего и нашему лавочному хозяину многое лето». Хор нескладно запел «Многое лето». — Так я сейчас пошлю за шампанским, — сказал тупица на Лапаевскому Эрнсгейму и вышел в приказчикскую распорядиться насчет вина. — укачать плевк, антонча укачать нового хозяина! — закричали приказчики, и прежде чем он успел опомниться, подхватили его на руки и стали подбрасывать под потолок. Тупицын высвободился от них растрепанный, засучившийся до колен штаниной в измятой сорочке и стал приводить себя в порядок. А приказчики в это время успели пели. О, «Мы тебя любим сердечно, будь нам хозяином вечно, наши зажегтые сердца, видим в тебе мы отца». «Я сейчас примирился с Накатовыми и с лукерией Анисимовной и дал им отступного», — говорил Курносову тупицын. «Приятели мои просят меня спрыснуть это примирение. Так распорядись, пожалуйста, Вавил Андреевич, послать за двумя парочками шампанского». Хоть и был Курносов разгорячен вином после обеда, однако его покачал головой и сказал. «Это, то есть, Алапаевский его компания?» — Напрасно, Полиевкт Антонович, вы сегодня с ними связываетесь, ой, напрасно, ведь мы же хотели, чтобы все было по-семейному. — Ну, что это ты меня все учишь? Не твое это дело, не люблю я этого, — раздраженно воскликнул Тупицын. Курносов послал за шампанским.